Глава 4. Сиреневые глаза Марии. Радушки рдушке Марию корий чистого сиреневого цвета. Издалека этого не различить, но наклонишься к лицу, хорошо видно, когда на тебя смотрят эти чистые светло-лиловые глаза, начинает казаться, что ясные очерченные зрачки затягивают в себя, и тут же хочется выпрямиться. Поэтому, наверное, если попросить близких описать её, они в первую очередь вспомнят несвободно рассыпающиеся по плечам волосы, А эти зрачки у Марии Кари сиреневые глаза яркий свет она похоже не любит и временами носит тонированные очки или козырёк от солнца идти то ей это идёт но всё-таки когда глаз не видно чего-то не хватает может из-за сиреневых глаз люди ей кажутся роботами наивно подумала я однажды и спросила Юкари не ответила та со смехом конечно сиреневая радужка встречается редко но ничего необычного в ней нет И другие люди с серебряными глазами не видят всё так, как я. Да, правда. К тому же, дело ведь не в том, как люди выглядят, а в том, как воспринимаются. Бывало, и даже жаловалась, хотя и не очень редко. Иногда я гадаю, почему Бог в моё специальное зрение не включил меня саму. Раз уж мне человеческий облик кажется механическим, можно из себя саму было бы видеть роботом. Почему же я одна не похожа на робота? Может, мой облик на самом деле чем-то нечеловеческий? Нет, обычный облик вполне человеческий. Хм, спасибо. Тогда видно, всё же не других я неправильно вижу, а себя неправильно ощущаю. Юкари нисколько не тревожит то, что она видит своими сиреневыми глазами. Тревожит её то, чего она не видит. Её собственное тело выглядит не так, как обычные для неё роботы. Как-то я вдруг спросила: "Юкари, тебе нравятся твои глаза?" Только ляпнула, тут же подумала, что сморозила глупость, но о сказанного не воротишь. Так что добавила поскорее, чтобы хоть не выдать волнения. Мне нравится. У твоих глаз такой красивый фиалковый цвет, по-моему, тебе очень идёт. А, спасибо. Да, мне они тоже по душе. Говорила ли она искренне или просто поддакивала, этого я не поняла. Я ещё не настолько хорошо её знаю. Остаётся только надеяться, хорошо бы они и правда ей нравились. Наверное, увидев новорождённую, родители были так очарованы этим цветом глаз, что и назвали её в честь сиреневого. Юкари пишется иероглифом, обозначающим обычный сиреневый цвет. Само имя, конечно, не значит сиреневый. Поэтому надеюсь, что сиреневый ей не неприятен. С этой потайной мыслью я зову подругу не по фамилии Мари, а по имени Юкари, хотя пока ещё немного стесняюсь. В Японии обращение по имени принято только между близкими людьми. В школе или на работе обычно зовут друг друга по фамилии. Потому что мне нравятся её сиреневые глаза. Голова пётая. Кстати, Гакутян, а тебе своё имя нравится? Смеёшься? Могла бы менять прошлое, вернулась бы к рождению, только бы выбрать другое. О, а мне нравится. Меня зовут Хата Манабу. Манабу как слово учиться. А вот имя Хата Манабу, Манабу не только пишется иероглифом, который значит «учеба», но и звучит как слово Манабу изучать, учиться. Другое, онное чтение этого иероглифа гаку, оно употребляется в сочетаниях гакусей ученик, дайгаку университет и тому подобное. Прошу прощения у других девочек с таким же именем, но, по-моему, это ужасно. Ведь Манабу это вообще-то мальчишечье имя. Сглазили меня с детства, что ли? Как по бабушкиному предложению назвали меня Манабо, так с тех пор всю жизнь из за имени меня принимают за парня. Сколько смеялись, и то, что я вечно хмурая, и что на девочку не очень похожа, Наверняка из-за имени судьба такая. К слову, сократить Манабо до Мана нельзя. Это уже как-то слишком по-девчачьи получается. Мне теперь неловко. Так что я прошу друзей звать меня по фамилии либо хотя бы уж онным чтением иероглифа Гаку. Но поскольку тебя зовут Манабо, Я и обратила на тебя внимание, Какутян, только потому, что не смогла своим зрением отличить девочку я или мальчик. А, вовсе нет. Я сразу подумала, что ты девочка. Ведь на тебе была юбка. Часа стало чуть-чуть легче. Юкари, которые люди кажутся роботами, даже различать мальчиков и девочек не так-то просто. Хотя в последнее время это обычным людям бывает непросто. Ведь у роботов пола нет. Мальчик перед тобой или девочка? Приходится судить на три пятых по голосу и фигуре, на пятую часть по имени. И ещё по одежде. Например, штаны мальчик, юбка девочка. А меня зовут Манабу, голос хриплый, как у мальчишки, ещё сильнее сбивает с толку, что вокруг полно мальчишек, у которых голос пока не сломался. Фигура скорее детская. Да-да, груди нет, я ещё расту, отвяжитесь. Но нашу юбку, непонятно какого я пола, вот ей стало любопытно. Проверить по журналу ей, видимо, было мало. Не желая убедиться своими глазами, и устроила за мной слежку. А я этого не заметила, однажды налетела на неё на полном ходу. Получился первый поцелуй, если не считать, конечно, того, что она девочка. Кое-как выяснив, что Рашина таким онемешным поворотом делу расплакавшийся Юкири, что к чему, я заодно услышала о её особенных глазах. И да, после этого, немного подумав, решила отпустить волосы. Прежде совсем коротко стриглась, а теперь стала носить кары. За что бессердечные люди зовут меня выведенным чудищем. Прическа коры в японском называется О-Каппа, в честь японских водяных капп, которые почему-то изображаются с такими волосами. В общем, может и правда можно сказать, что мы в некотором смысле познакомились из-за имени. Но ну, я 14 лет с таким именем хожу. Уже привыкла. Но я-то не про привыкла. Я хочу, чтобы оно тебе понравилось, как Утян. Мне твое имя очень нравится, как Утян. Ну, спасибо. Как Утян? А хочешь, я тебя буду называть Манабутян, а? Нет уж. Я как-то пока не готова. Давай лучше по-старому. Я невольно сжала губы и отвернулась, стараясь не встречаться взглядом со смотрящей на меня снизу вверх Юкари, как бы скрыть, что щеки горят. Наверное, я краснею. Манабутян. Но, может, и не так плохо звучит, как мне казалось. Глава 6. Не друг Марии. Скоро я вам этим даём, но Марии и Кари люди кажутся роботами. Мне посчастливилось об этом узнать, но обычную Кариту скрывает. Не хочет, чтобы её считали странной, не хочет сложностей, о которых знает по опыту. Но, конечно, если бы одного желания было достаточно, жизнь была бы гораздо проще. Юкарис, сколько ни старается, из-за своего особого взгляда на мир ведёт себя странно, и поэтому не только в школе, но и во всем городе слувят чудачкой. Однако за это её не травят, наоборот, любят, принимают дружелюбно, как эдакую принцессу на своей волне. Девушку не от мира сего. а В нашем классе она вообще вроде талисмана, потому что её такая лапочка, и чудаческое поведение наоборот подчёркивает её сходство с безобидной маленькой зверушкой. Не хочу сказать, что внешность в жизни главная, но недооценивать роль зрительных данных восприятий нельзя. восприятии нельзя. Поэтому Тюкари приходится тяжко из-за того, что люди кажутся роботами. Так или иначе, стремление охранять все милое и пушистое это инстинкт, который лежит в генах всех живых существ. Если хотите закон природы, Поэтому отнюдь неудивительно, что Юкари всем нравится, и в том, что я невольно за неё волнуюсь, тоже ничего необычного нет. Но встречаются на свете странные личности, которые не желают мириться с само собой разумеющимся, так что были и Юкари и недоброжелатели. Не из тех, которым нравится смотреть, как другие мучаются, нет. Эти открыто выражали неприязнь, ты мне не нравишься. И первой среди них была Тэнзю Тэндзюнанами. Тэндзя цеплялась к из за каждой мелочи. Я случая не ждала. Даже на переменах заявлялась специально, хотя учится в другом классе. Открыто в зраку не лезла, а то мы бы пожаловались, но в коридорах налетала, тетрадки отнимала, дразнилась как ребёнок. о смотрите-ка, Мари. В отличие от меня, Тендзи звала её по фамилии, прямо таким тоном, как будто фамилия была именем. Как поживает твой секретный третий глаз на лбу?» Нет у меня секретного глаза. Как нет? Ах, да, он у тебя был в прошлой жизни. А теперь ты день и ночь сражаешься с дьяволами без него. Смотри, у тебя печать против злых духов на руке не зачесалась? У меня на руке нет никакой печати против злых духов. Согласно, она приставала к юккири совершенно по-детски. Не издевалась над ней, а скорее просто дразнила. Поэтому окружающие и я в том числе махнули рукой, смешно было с ней бороться. А главное, выходило глупо. Стоило вступиться за не в попад, как она сама начинала защищать тень, потому что хотела с ней помириться. Так что обычно, когда Тэнзия приставала, все вокруг молчали или не встревали. И только один раз Викари приняла насмешку близко к сердцу и открикнулась резко. В тот раз Тэнзия сказала так: "И когда ты уже свалишь на родину?" "На какую родину?" "На какую-нибудь планету Марии, нет? Ты же пришельце из системы Марии, галактики Марии. Не навсегда ж ты к нам прилетела. Можешь пора домой? Или ты захватывать нас собралась?" "Я родилась на Земле." Шумявший на обеденном перерыве класс мигом затих от такого яростного восклицания. Юкарис теснительно, и обычно, когда на неё все обращают внимание, она теряется и съёживается, но не тут-то было. Не обращая внимания на то, что все смотрят, Юкари с горячностью продолжила: "Я ни с какой ни с планеты Марии. Я из земли, родилась на земле, в Японии. Да я вообще-то и не Ну ладно, Тэньдза, хватит. Уже из соседнего класса пришли смотреть. Не шуми". Вмешалась я. Тензя смерила меня яростным взглядом, но всё-таки больше ничего не сказала и демонстративно стуча каблуками пошла к выходу. И не в силах справиться с мятущимся в груди чувством, я невольно последовала за ней. Обычно я хмурюсь и своих чувств толком не выдаю, но, может быть, как раз поэтому, когда меня охватывает сильное чувство, я не могу с ним справиться. Например, как сейчас, когда я увидела редкое выражение на лице Юкари. Заметив, что я иду следом, Тензя подождала меня в безлюдном месте под лестницей. Не успела я рот раскрыть, она спросила: "Как тебя хата, да?" Про её глаза, значит, знаешь. А раз задала такой вопрос, значит, знала и Этензе. Я догадывалась, что она знает. В своих насмешках Тэнзе временами как будто подтрунивала над этим, значит, всё-таки об этом и ей, о том, что её кори и все другие люди кажутся роботами, и поэтому она не встречала ни одного похожего на себя человека. Тогда она может представить, как грустно это выглядит. Вот по её, которую Карида Латензя, не было слова человек. Из земли, из Японии, так она заявила, но человек не сказала. Видимо, не смогла сказать, что-то в её душе этому помешало. Ведь у Карине знает никого, кто выглядел бы как она. Снова накатил гнев, но мысли стали только ясней. Не торопливо кивнув, я ответила Тензя: "Да, я знаю, какими кажутся люди. И ты тоже знаешь. Зачем же ты ей такого наговорила?» Я замолчал, увидев, как Тэнзи неприятно улыбнулась. Будто раскусила что-то во мне. Не сводя взгляда, она сказала: "Ну и что? Я многое не знаю, наверное, даже побольше тебя. Вообще-то ты как раз ты толком ничего не понимаешь. Как это? Хочешь знать? А я думаю, чтобы оставаться подругой, лучше не знать". что ты?» но прежде чем Тэнзи открыла рот, из коридора донёсся отклик: «Гакутиан!» Увидев, что я ушла, Юкари прибежала следом. К слову, моя семья содержит додзё нагината, разновидность длинного холодного оружия, похоженного на алебарду. Додзё частная школа боевых искусств в классическом японском стиле. И я сама по мере силам занимаюсь, хотя самоконтроля меня никакой, прежде слов у железу в драку. Так что, может быть, Юкари решила, что я побежала Тензи бить. При виде запахавшейся от перепуганной Юкари лицо Тензи сказилось. До того момента я не думала, что Тензи на самом деле не любит Юкари настолько, как говорится. Думала, она так пытается подружиться. Это часто бывает у детей. На взгляд, с которым Тэнди смотрела на Юкари сейчас, была и жалость, и мука, но в то же время какой-то холодный голубой огонь, такое напряжение, что вот-вот разорвёт на кусочки. И это чувство, наверное, нет, наверняка это была злоба. Похоже, она действительно питала к Юкари ненависть во всяком случае в эту минуту. Тантян позвала Юкари, и несколько секунд в глазах Тэнди светило что-то трудновыразимое. Но в конце концов она чуть склонила голову, Неужто потупилась, раскаялась. Но так казалось лишь мгновение. а Тэнзя тут же подняла голову и глядя Юкари в лицо, сказала: "Не извиняться перед тобой не намерется с тобой я не собираюсь". Просив это, она развернулась и ушла. "Постой, Тэнзя!" крикнула я, пытаясь её задержать, отчасти не смогла сдержать гнева, но главное хотела выяснить у неё, о чём же она собиралась сказать. Но меня остановила Юкэри. Настафию Какутян. Пусть. Тантян на меня обижена, я это заслужила. Так что пусть, не сердись, пожалуйста. Тантян оглянулась была, но не остановилась, ушла. Проводив ее взглядом, я уточнила: "Так вы давно знакомы?" "Ты ей прозрение свое говорила". "Говорила. Она моя первая подруга". Была, ты имеешь в виду?" "А, ничего подобного. Я до сих пор дружу с ней". Нехорошо быть, ты тоже с ней подружилась, как Утиан. Нет уж, с такой дружить, упаси боже. «Ну, пожалуйста, ты попробуй. Галадия Юкари, которая жалостливо взирала на меня, и я гадала: "Чего же я о ней не знаю?" Но мы действительно не так давно знакомы, и не буду спорить, что пока знаю Кари не очень много всего, но главное, я понимаю, пусть чем-то она не похожа на всех, но и Кари такой же человек, как я, и моя хорошая подруга. Не знаю, что у вас с Юкари произошло, но таким словами меня с толку не сбить. На над Юкари с того дня Тензи меньше не стало. но теперь её целью стала и я. Мало того, я и сама по своему почину стала встревать в их разговоры, иногда и пикироваться с ней на без Юкари, в общем-то, в последнее время так даже чаще. А дам ей должное. Секрет Юкари она не разболтала, молодец. Но в остальном я её не переношу. Вот какие отношения у нас с Тензи на нами.